История 12. Ошибка не учиться на ошибках. Нурсултан Колбаев. Предприниматель, духовный наставник. Меня зовут Нурсултан Колбаев. Я предприниматель. В 19 лет я открыл салон оптики. Опыта в бизнесе не было вообще, поэтому первый салон пришлось закрыть. Влез в долги и полгода работал продавцом в Adidas, чтобы закрыть долги и открыть новый салон. Тогда я учился в первом медицинском имени Сеченова. Один из лучших медвузов. Родные и знакомые говорили, мол, зачем мне это нужно? Ведь тебе нужно только отучиться. Но перспектива быть фармацевтом-провизором мне не очень нравилась. Подкопив деньги вместе с моим лучшим другом, сейчас он уже партнер, мы открыли оптику во второй раз, вложив 60 тысяч рублей. 30 он и 30 я. За счет упорства, энтузиазма и желания во всем разобраться, я с партнерами смог в тот же год открытия сделать 24 миллиона рублей выручки. Я разобрался, как работает инстаграм и таргетированная реклама. Плюс мы умели классно продавать и за первый год сделали супер результат. К тому же это был мой первый бизнес. После этого я начал открывать новые салоны и второй салон в Питере неплохо себя показывал. «Вышел на полтора миллиона рублей выручки во второй месяц работы. Тогда мы решили развивать сеть, привлекли инвестиции на 5 миллионов рублей в кредит». Первая наша ошибка была в том, что мы вернулись в Москву и начали открывать салоны в торговых центрах, где высокая арендная ставка и четкие правила работы. Мы тогда не умели считать экономику, не умели работать с проходящим трафиком. В общем, пошли не по нашей бизнес-модели и открыли сразу три магазина за 2-3 месяца. Открыли эти магазины еще не в сезон – ноябрь-декабрь. Поэтому выручка была низкая, а из-за того, что не умели считать деньги и экономику, для того, чтобы содержать эти магазины, мы брали деньги из прибыли двух. В новом году, проанализировав все ошибки и результат, я понял, что мы попали в первый серьезный кассовый разрыв. Долгов в общей сложности было около 7 миллионов рублей. Это был сильный удар для меня и моей нервной системы. Впервые в жизни я испытал паническую атаку. Длилась она около 15-20 минут. Я почувствовал всю ответственность, которая легла на мои плечи, и отчаялся. Но негативные эмоции не взяли надо мной вверх. На следующий день я уже собрался, и мы с партнером начали анализировать. Провели работу над ошибками. Ошибка была в том, что мы не учились на ошибках. Ранее у нас были кассовые разрывы. Наш сотрудник на протяжении полугода воровал деньги из кассы. В общей сложности было украдено около 400 тысяч. Также мы добровольно, но неосознанно отправили мошенникам чуть больше миллиона. Нашим юным и неопытным мозгам на тот момент казалось, что это пустяк. Мы принимали и отпускали, но работу над ошибками не проводили. Финансовой грамотности все так же у нас не было. Мы привлекли еще 3 миллиона рублей инвестиций но вместо того чтобы разобраться с предыдущими долгами мы решили открыть еще три магазина в разных городах уже по нашей бизнес-модели но прошлое нас нагнало и очень быстро по сути мы пытались разрушенную заплесневелую стену покрасить сверху краской ожидая что плесень и разрушение уйдут сами собой но не тут то было плесень как и наш кассовый разрыв показали себя уже через три месяца после открытия новых магазинов финансовое состояние нашей компании на тот момент было ужасным и мы закрыли новые салоны. Затем у меня произошло выгорание, и я на год ушел в работу над собой, в духовность, чтобы освободиться от страхов и ограничений. Сейчас наш бизнес продолжает работать, тот самый стартап живет уже четвертый год. До сих пор есть кассовый разрыв и финансовые трудности, но сейчас я научился и продолжаю учиться работать с финансами и экономикой. За год перерыва я сильно вырос в духовном и личностном плане, запустил два новых успешных стартапа. Один – это недвижимость, мы делаем ремонт в квартирах, второй образовательный проект по духовному развитию. Составив план действий для того, чтобы вытащить компанию из той ямы, в которой она сейчас находится, мы с партнером собираемся исправить все ошибки, которые совершили ранее. На протяжении всего этого времени мы не закрылись, так как у нас были ценности, которые нас вели. У меня замечательный партнер и отличная команда. Конечно, я во многих моментах не вдавался в подробности, дабы не выглядело монотонно. Главное, чтобы суть вы поняли. Это еще не конец. Продолжение в следующей книге.